Глава четвертая У столба стоял мужчина с пугливым выражением лица в летней перфорированной шляпе, в роговых очках, сутулой, поджарый. Заметив, что Ролан идет к нему, он встревоженно вжал голову в плечи и повернулся к нему спиной. Убийцы иногда возвращаются на место преступления, и этот мог вернуться. Но зачем? Смыть кровь со столба? Глупо. Что-то потерял? Вряд ли. Ролан обследовал каждый сантиметр площади, но ничего подозрительного не нашел. И все же он держал себя на боевом взводе. Оружия у него нет, наручники не в счет, вся надежда на быстроту реакции и боевую подготовку. Он и в школе активно занимался самбо, и в университете МВД тренировался с не меньшим энтузиазмом, знал, с чем ему придется столкнуться на службе. Но мужчина в очках и не думал бросаться на него. Ролан накликнул его. Он остановился и затрясся в ожидании выстрела. Подполковник юстиции Журавлев представился он. Следственный комитет. Точно следователь? Повернулся к нему мужчина. А удостоверение можно? Можно. В отделе. Сейчас мы туда отправимся и вы дадите показания. Расскажите, кто и в кого здесь стрелял. Я ничего не видел. Торопливо открестился очкарик. Может, это вы стреляли? «Нет». А свидетель утверждает, что видел мужчину в очках о светлой шляпе. «Я тогда в бейсболке был. И что вы видели из-под своей бейсболки?» «Ну, машина стояла. Иду, смотрю, человек из нее выскочил. На столб налетел, назад отскочил. А там какой-то мужик с пистолетом, тоже из машины. Бах! Схватил покойника, затащил в салон. На меня как глянет». «Отлично. Опознать сможете?» Так я далеко был, а очки слабые. Зрение, увы, падает, а очки я давно не менял. Вы же мимо шли, близко должны были подойти. Так я остановился, а когда этот на меня глянул, назад повернул. Он же и меня мог убить. Со стороны садика шли. Да, да, А, там за оградой женщина стояла с метлой в техническом халате. Она ближе, чем я стояла, может, и разглядела этого, который стрелял. А я не видел, зрение плохое. И номера машины не разглядели? — Нет. — А марку машины? — Я, знаете ли, в них не разбираюсь. Ролан удивленно расширил глаза, в упор глядя на трусливого свидетеля, и того все же проняло. — Ауди был. Белый, старый совсем. — Может, и номера запомнили? — Я бы запомнил. Память у меня хорошая, но, увы, не разглядел. Ролан записал имя, фамилию, телефон и адрес свидетеля, Отпустил его, а сам отправился в детский сад, находившийся за прозрачной оградой из пустотелых прутьев. Как оказалось, техничка Зиновьева уже закончила работу и пришлось ехать к ней домой. Пятиэтажная хрущевка, недавно отремонтированный подъезд, лампы с датчиком на движение, а камер почему-то нет. Дверь открыла женщина лет пятидесяти, во взгляде ее сквозили климактерическая тоска и хроническая усталость, Из морщин на лбу выглядывало сожаление о неудачно прожитой жизни. От женщины приятно пахло шампунем и... водкой. Пришла с работы, приняла душ, накрасилась, выпила в одиночестве. Не так уж все и плохо на сегодняшний день. Роланд представился, объяснил, что удостоверения у него еще нет, не выписали еще. Восстановили в гражданских правах, выдали паспорт, а удостоверение будет, как только он вступит в должность. Даже временное удостоверение пока только обещают. — И чего хочет подполковник Журавлев? — с интересом посмотрела на него Зиновьева. — Подполковник Журавлев хочет узнать, что произошло сегодня утром на улице Паркова и что видела ваша метла, — ответил Ролан, закрывая за собой дверь. — В квартире бедненько, но чистенько. Телевизор тихонечко работает в углу. На журнальном столике перед ним бутылка водки, нарезанная колбаса, рюмка. — А, метла! — усмехнулась женщина, оценив шутку. — Так пусть она вам и расскажет. У вас постановление есть? — Постановление? Обычно люди, не очень сведущие в юриспруденции, просят показать ордер, более грамотные спрашивают постановление. А грамоте Зиновьева могла обучиться в местах не столь отдаленных. Ролан не наводил о ней справки, но опытный глаз заметил в ее внешности, манере говорить, признаки, присущие сидевшей женщине. Да и уборщицей Зиновьева работала не от хорошей жизни. «Вот только не надо!» — нахохлилась она, правильно расшифровав ироничную насмешку на его губах. «Это вам не надо, Татьяна Михайловна. Вы же сразу узнали во мне сотрудника». Минта я узнала! Мента!» А в человеке, который стрелял, кого вы узнали? Убийцу узнала, он в машину труп затаскивал. А труп откуда взялся? Ну так он стрелял. С этого и надо начинать. А еще лучше с момента, как человек сел в машину. Человек в черной куртке или в футболке с черным капюшоном. Не было капюшона, а в машину никто не садился. Хотя нет, слышала, дверь закрылась. А потом смотрю, она открылась, из машины человек выскочил в серой футболке. А за ним водитель. Прямо через машину выстрелил и точно в голову. Выстрелил, обошел машину, затолкнул труп в машину? Ну да. Сам заталкивал или кто-то помогал? А ведь действительно помогал, кивнула женщина. Кто-то в машине сидел на заднем сиденье. Он помогал втаскивать и изнутри тянул. Лица не видели? Нет. «Номер машины не запомнили?» «Вот вы мне вопросы задаете, и вам все равно, что убийца мог меня видеть. Придет, надругается и убьет. Ладно, убьет, страшно не это, а то, что придет. Выпьешь?» «Не пью». «В завязке», — усмехнулась Зиновива. «Даже не спрашивайте». «А чего спрашивать, если и так видно?» «На самом деле подполковник Журавлев не пьет». Ролан искал способ, как наладить общение с женщиной. Так просто она ничего не скажет. Нужно растрогать ее как-то, разговорить. Пил человек, который жил в подполковнике Журавлеве, и которого я не знаю. Это как? Кино знахарь смотрела? Так вот у меня как в том кино. Служба была, карьера, подполковника получил, заказные убийства раскрывал и ничего не боялся. Получил по голове, потерял память, Двенадцать лет жил непонятно как, непонятно с кем, к водочке привык, а потом снова по голове получил. Новая память отключилась, а старая вернулась. И снова служба, снова заказное убийство, снова могу получить по голове, а мне не страшно. Вот как станет страшно, так и выпью. А вот мне страшно, так что могу и выпить. Стыдно должно быть. Да ладно. Не возьмем киллера, он кого-то другого убьет, и на чьей совести будет эта смерть? На моей, потому что тебя не смог уговорить. И как долго ты так, без памяти? Двенадцать лет. Не помню я номер машины. На Лёшку засмотрелась, глазам не могла поверить. На кого засмотрелась, встрепенулся Ролан? Лёшка, сучонок, Валькин сын. В Фёдоровском на одной улице жили. Я там одного случайно толкнула, он упал, головой об угол, мне два года дали. Отмотала, вернулась, а этот щегол кричит «Убийца!». А сам он спрашивается, кто «Сволочь!». Он стрелял. «Он, точно он! Я, как узнала, его в ступор впала. Стою, смотрю, ничего не соображаю. Уходить надо было, а я стою, смотрю. Мне кажется, он меня заметил». «Как найти этого Лёшку?» «Не знаю, в Фёдоровском его нет, дом у них сгорел. Валька через год умерла, сердце не выдержало. Лёшка в армию ушёл, больше я его не видела». «Может, кто-то знает?» «Ну, может, кто-то и знает, спрашивать надо». «У кого?» «Кузнечиха может знать, по соседству жила с Валькой и дружила». «Не знаю, жива или нет». «Так, погоди, у меня же фотография есть, на свадьбе у кого-то. Уже не помню, у кого гуляли, Лёшка там есть». Но это давно было, лет пятнадцать назад. Зиновьева полезла в шкаф, нашла в фотоальбоме общий снимок, ткнула пальцем в парня лет семнадцати. Рослый, плечи широкие, как у взрослого мужчины, крепкий нос, тяжелая челюсть. А взгляд глупый, дурашливый. Фотограф жал на кнопку, Алешка толкнул, вернее, надавил плечом тощего мужичка, который годился ему в отце. Никакого уважения к возрасту. И это в семнадцать лет. А сейчас Лёшка Шелестов не уважала чужую жизнь, и с этим нужно было что-то делать. Роланд попросил его никому ничего не говорить, никуда не звонить. Лёшке Шелестову, если вдруг он появится, дверь не открывать и сразу звонить в полицию. Дал наставление, вышел из дома и направился к автобусной остановке. Автобус уже включил поворотник, когда по встречной полосе проехала белая Ауди с затемненными окнами. Опустилось стекло, показался водитель. Выщелкнул пальцами сигарету и исчез за автобусом вместе с машиной. Ролан узнал в нем повзрослевшего Алешку. Похоже, убийца ехал за Татьяной Зиновьевой. Избавляться от нее ехал. Ролану понадобилось всего три минуты, чтобы вернуться к дому. Увы, Шелестов его опередил. Белая Ауди стояла у подъезда, в машине пусто, а сам он уже поднялся к Зиновьевой. Как бы она ему дверь не открыла. Но, понимая, что Зиновьева его узнала, Шелестов в дверь звонить не стал. Он ковырялся отмычками в замке и еще чуть-чуть и открыл бы ее, но помешал Ролан. — Так это ты, Танюхин, хахаль? Лешка выдернул отмычку, бросил ее в карман и повернулся к Ролану. — Мужик, не шуми, пойдем, расскажешь. Шагнул к нему, протянул руку, собираясь обнять его за плечи, чтобы увести куда-нибудь подальше от места. и при этом глянул куда-то вверх и в сторону. Неужели напарник этажом выше затаился для страховки? Но по лестнице спускалась полная женщина, в одной руке свернутый в рулон небольшой ковер, в другой — выбивалка. «Пойдем, пойдем!» Шелестов все-таки обнял Ролана за плечи. Скорее, не обнял, а взял в тиски, осталось только спустить досадную помеху с лестницы, но Ролан спутал планы противника. Он ударил кулаком в солнечное сплетение, заставив Шелестова разжать руки. Дальше захват, загиб руки за спину, болевой прием. Все произошло очень быстро. За это время женщина успела спуститься вниз всего на несколько ступенек. «Задержан преступник!» — крикнул ей Ролан. «Звоните в полицию!» «Сука!» — от боли и ненависти простонал Шелестов. Свободной рукой он схватился за стойки перил, но Ролан к этому времени уже достал наручники. Один браслет на запястье, другой за железную стойку. Все. Шелестов попался. Теперь нужно его обыскать, изъять оружие. Вдруг за спиной женщины неожиданно появился мужчина в маске, сходу толкнул ее, падая, она двумя руками обхватила Ролана, и они упали вместе. — Стой! Стреляю! — крикнул Ролан. Но выстрелил человек в маске. С разгона. Шелестову в голову. Или преступник не собирался убивать представителя закона, или подействовала угроза оружием, так или иначе он проскользнул мимо Ролана и понесся вниз по лестнице. «Стоять!» От всего этого грохота толстуха впала в ступор, и Ролану пришлось поднатужиться, чтобы сбросить ее с себя. На это ушло время, образовалась фора, беглец вполне успевал сесть в машину, завести двигатель и уехать. Но, видимо, ключи остались у Шелестова, потому что, когда Ролан выбежал во двор, преступника и след простыл. Зато машина стояла на месте. Он достал телефон, сначала позвонил в скорую, затем в полицию, только потом связался с Бегловым и вкратце объяснил ему, что произошло. «Хочешь сказать, что задержал киллера?» – удивился майор. «Задержал, но не удержал». Экипаж патрульно-постовой службы сняли с маршрута, и уже через пять минут после звонка перед глазами закрутились проблесковые маячки. Ролан не стал ничего объяснять, просто достал сигарету и закурил. Без удостоверения лучше всего прикинуться столбом, но полицейские не обошли его вниманием. Один спросил, где стреляли, куда идти, второй пообещал штраф за курение в неположенном месте, и они скрылись в подъезде, а он остался следить за машиной. Беглов запаздывал, а из подъезда вышла толстуха и выбивалкой показала на Ролана. Вот он пристегивал наручниками. Гражданин, старшина с бакенбардами на толстых щеках щелкнул пальцами, требуя документы. К счастью, объясняться не пришлось, подъехал Беглов в сопровождении Крынкина. — Что там у вас, подполковник? — подчеркнуто на «вы» спросил он. — Я даже не знаю, жив задержанный или нет, — пожал плечами Ролан. — Да какой жив? — махнула рукой толстуха. — Лежит, остывает. «Журавлев — Журавлёв! — требовал ответа Беглов. Ролан выразительно глянул на женщину, не мог он говорить в её присутствии, а когда её увели, сказал. — Машину открыть надо. Ауди стояла на сигнализации. Ни дверь открыт, ни багажник. Пришлось идти за ключами с разрешения Беглова. Ролан вместе с ним поднялся на третий этаж. «Может, все-таки объяснишь, что происходит?» — нервно спросил Беглов. «Шелестов это», — кивком показал Ролан на покойника, сообщник нашего киллера. «Он его и убил на парковой улице за то, что тот Сорокина не добил. Должен был, но не добил. Я установил свидетеля, пришел к нему, но свидетель установил и Шелестов и пришел его убивать». Отмычки у него были в кармане, дверь взламывал. Он кивком показал на дверь, за которой спряталась Зиновьева. Я его задержал, но появился третий, с пистолетом. Застрелил Шелестова и убежал, а мог бы уехать. — Написать сможешь? В маске он был. В маске, но без ключей. Ролан осторожно обыскал покойника. Футболка на нем с капюшоном, джинсы, кроссовки. На рукаве Сажа, видно, локтем печную заслонку задел. И на подошве кроссовки Роланд заметил мелкие черные крошки, похожие на угольную пыль. Ни документов, ни телефона, только финка, удавка, отмычки, до ключи от машины в кармане, а на брелоке сигнализации засохшая кровь. Кровь обнаружилась и в машине на заднем сидении, в багажнике. Там же в салоне валялась черная куртка с капюшоном, а куда делось тело из нее. Свидетель не видел, как Нашкелер садился в машину, сказал Роланд. Слышал только, как закрылась дверь. Кто садился, тоже не видел. А кто садился? Тот, которого потом застрелили, или тот, кто застрелил своего подельника Шелестова? Лебедкин отпечаток со сколкой снял, который вы нашли, пока не идентифицировал, хотя... Беглов полез за телефоном. Но кого-то застрелили, продолжал Ролан, глянув на Крынкина. И кого-то куда-то увезли. Не думаю, что за два часа тело могли похоронить. Может, где-то бросили? Или сожгли? У Шелестова сажа сажен рукаве и угольная пыль на подошве. Может, в котельной где-то сожгли? Старый городок, там котельная есть. Такая же старая. И недалеко, — кивнул оперативник. Начетников Илья Степанович проговорил в трубку беглов. Две судимости? Точно? Ну, хорошо. Майор сбросил вызов и глянул на Ролана с таким торжеством во взгляде. как будто сам в одиночку раскрыл заказное убийство.